Тебе говорит, и без того работы много, не управишься, и смотри. Это меня до работы испугал. Выгоды не видит. Ну ладно, я ему докажу по осени. Как созреет кукуруза, навежу, что к 10 и принесу прямо в правление. Рассмотрит и поймёт. Ну ладно. Уже и полчаса пятого, наверное. Да. Я Ай, да. Ну ладно, я посплю, мой линк. А то всю ночь не сомкнул. Ну, поспи, поспи. Хороший человек, Константин. Правильно, зачемник. И наиз глазами того не стоит. А вот и давай. Давай, беги. Беги. Жели сиби на здоровье. Сходило солнце. В начале, будто давая знать, что он проснулся, свиснул сослик. Пробежал полевой харёк. Вспархнул жаворонок над посевом и сразу же опустился. Рано ещё петь. Наступало чистое, свежее утро. приехал. Ах, так и не удалось соснуть хоть часок. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здраствуйте, меня. Приехали с ней? Да. Добрый день, бригадиру Корней Петровичу. Здравствуйте, Иван. Что так раненько сегодня? Мы сенокос пробираемся. Ага. Вот и раненько встали. Да нет. Как бы не пришлось туда людей перебрасывать. Сено в рядах, а барометр падает. Да я боимся. Сегодня не будет, я. Ну, ты всё знаешь. А, так ведь роса сильная была ночью. А после росы в тот день тая не бывает. И перепел на утренней заре не молчал. А перед дождём он больше молчком ходит. Боронт, значит, не верить по твоим, да? Так ведь Корнеи Петрович, давление может падать. А дождя не быть. При сильной росе никогда не бывает тащи. Поел мне, ну, лучше напра, Елена. Корнеи Петрович, грести сено надо. Ну, горечку давай не точать. Так что перебрось туда человек десяток. И хватит. Ну, хорошо, Алексей Степанович. Только вещь эта -то опасная, переброски. -то. Туда перебрось, тут дело в шах, а среди дня снова вези людей на это же место. Ну, с этим всё, Корней Петрович, поехали. Да и втиворик. Корней Петрович, как закончим про Пашку междурядьей, Отпусти меня, дня на два. А? Вот видишь? Алексей. Хоть пенять отпустить. Ночами бродит по полю от молодой жены. Да ещё я от работы хочу уйти. Ну, у меня ж трудодней больше всех. Ну отпусти, Корней Петрович, пожалуйста. Я наверстаю, в воскресенье буду работать. А не могу я сейчас в поле делы позарес. Отъе отпусти. Понятий что ли нету? А куда ты собираешься, Синя? Да я не хотел я говорить заранее. Может, ничего и не получится. Да ты скажи, скажи, может быть, отпустим тебя. Понимаете, Алексей Степанович, в крутых ярах, в самой гущении, в терниках, волчиться с выводком. Может вырастет потомство, полстадовец перережут. Ну а ты что делать хочешь? Убьёшь, что ли? Не знаю. Может и убью. Ну а нам что тебе два дня? Да как сказать? Как сказать, Алексей Степанович, может и больше. Её же надо выследить. А подпустит она тебя с ружьём-то? Волки хитрые. Так ведь нет, надо же сперва без ружья проследить.